восьмая Одиссея После друзей, после кино, после шести лет отношений, после падений и взлётов, взлётов и падений, после всего этого следующие 6 лет я потратил на Одиссею. Вопреки тому, что может показаться, я не был человеком с кучей денег, которому нечего делать. На самом деле в это время у меня было больше дел, чем когда-либо ещё. Я катился по горному склону в бушующую реку, надеясь найти убежище на какой-нибудь безопасной и сухой скале. В промежутке между съемками сериалов Мистер Сан Шайн и Настарт я оказался в реабилитационном центре Стерк Лодж, что в Сан-Вейле, штат Юта. Этот рехап расположен у подножия горы Маунт Тимпаногас в скалистых горах. Я небольшой любитель природы, для умиротворения я предпочитаю океан или, по крайней мере, вид на океан, но это место было потрясающим. Разреженный воздух был чистейшим, настоящим, острым, как бритва. Повсюду бродили индейки, которые постоянно что-то жадно глотали. Временами они даже взлетали, кто бы мог подумать, что они летают. Парили в небе беркуты, а в иные дни мимо Эрхаба проходил тяжелый и медлительный лось. Нет, это действительно был лось, а не мои галлюцинации. Помимо красоты пейзажей, реабилитационный центр Серклодж также мог похвастаться первоклассным персоналом. Эти люди знали свое дело. Мой консультант Бёртон, если бы его лицо было окрашено в зелёный цвет, я бы поклялся, что его настоящее имя Йода оказался для меня очень полезен. Он умело справлялся как с реальными проблемами, которые я принёс с собой, так и с выдуманными проблемами, которые я накопил за свою жизнь, и тоже всё это время носил с собой. А ещё он оказался одним из тех, кому я мог сказать: "Я тебя люблю". Я прибыл сюда очень напуганным. Конечно, это необходимое условие для поступления в реабилитационный центр, но тем не менее мне было очень не по себе. И успокаивающий голос Бёртона почти мгновенно заставил меня почувствовать себя немного лучше. Обнаружить, раскрыть и избавиться это высказывание было одной из главных мантр в реабилитационном центре Сёрк Лодж. Я очень волновался, размышляя о том, смогу ли я сделать хотя бы последний шаг. Пришло время избавиться от всего этого дерьма раз и навсегда. На тот момент я стал настолько крупным экспертом по программе 12 шагов, да и всему остальному, чем обычно занимаются в реабихах, что в Сёрклотж тратил немало времени на то, чтобы помочь новичкам и просто немного развлечься. Я попросил принести стол для пинг-понга и даже придумал игру с красным мячом, который мы перебрасывали друг другу. Всё это вызывало у моих сокамерников приступы энтузиазма, которых хватало на несколько часов, а мне придавало ощущение бодрости. Я очень хотел помочь людям, и мне кажется, это у меня получалось. Постепенно у меня сложилось впечатление, что именно во время пребывания в данном реаби, придётся проделать серьёзную работу с моими психологическими травмами, вернуться в детство и вытащить оттуда всю старую боль и всё одиночество, тем самым начав очень болезненный процесс освобождения от этих напастей. Идея заключалась в том, что если я преодолею эти травмировавшие меня события, то больше не буду чувствовать необходимость прикрывать их наркотиками и алкоголем. Однако Бёртон смотрел на вещи по-другому. Он обвинил меня в том, что мне самому нравится драма моей наркозависимости, и спросил меня, как я могу получать столько удовольствия, находясь в Circle Lodge и при этом беспокоиться почти обо всём, что происходит там в реальном мире. Такая постановка вопроса сразу показалась мне оскорбительной. Как это мне самому нравится, как Бёртон мог смотреть на десятилетие моей наркозависимости и ужаса на отсутствие самоконтроля, на мою очевидную внутреннюю пытку и говорить, что мне это нравится. Во время недели семьи и друзей, пациенты обычно приглашали к себе гостей, но я всеми силами этому сопротивлялся. Мой отец навещал меня в центре Hazelden. Мать в центре Promises Malibu. А моя тогдашняя девушка провела бесчисленные часы, наблюдая, как я болтаева во время детоксикации со множеством медсестёр, сиделок и пациентов. Я не хотел подвергать их этому испытанию ещё раз. Это было слишком больно, слишком тяжело, слишком несправедливо. Я хотел, чтобы они сделали перерыв, и это было самое меньшее, что я мог сделать. Я сам ввязался в эту заваруху и сам из неё выберусь. Но однажды, примерно во время проведения недели друзей и семьи, Я обнаружил, что сижу на улице в одиночестве, надеясь на то, что появится лось или что индейка взлетит на дерево. День был морозный, а курить всё равно хотелось. Так что мне ничего не оставалось, как одеться потеплее и выйти на свежий воздух. Пока я сидел и попыхивал Мальборо, пошёл лёгкий снежок. Стало невероятно тихо. Мне показалось, будто вся вселенная терпеливо прислушалась к тому, что творится в моей голове и моей душе. Интересно, что удалось ей услышать? Я стал думать о том, почему во время пребывания в этом рехабе я не хотел видеть никаких посетителей, и одна мысль глубоко меня поразила. Почему я освобождаю от прохождения через этот ад своих родных и близких, а не себя? С этой мыслью ко мне пришло и понимание того, что Бёртон был прав. Мне нравился этот хаос. Пришло время дать себе передышку. Наркотики уже давно не обеспечивали мне того, в чём я нуждался, а я всё время возвращался к ним и рисковал жизнью для того, чтобы для чего? Чтобы бежать, бежать от чего? Хучшее, от чего мне хотелось убежать, это от алкоголизма и наркозависимости. Но использовать для этого выпивку и наркотики, ну это, по крайней мере, нелогично. Ни что из того, что я делал, не имело смысла ни в малейшей степени. И я оказался достаточно сообразительным, чтобы это понять. Но дальше-то что с этим делать? Это был другой уровень математики, на который я ещё не вышел. Перемены всегда пугают, даже когда на кону стоит ваша жизнь. Но главное, я наконец научился задавать хорошие вопросы, пусть пока ответы на них и были не совсем ясными. В глубине души я понимал, что жизнь состоит из простых радостей, вроде перебрасывания туда-сюда красного мяча или наблюдения за лосями, бегущими через поляну. Мне нужно было снять с себя ответственность за всё плохое, например, за то, что я до сих пор злюсь на своих родителей. На все эти годы я остался ребёнком без достаточного сопровождения взрослых. Но главное состояло в том, что я боялся обязательств, потому что я боялся. Мне нужно было понять, что мой отец ушёл из семьи, потому что боялся ответственности, а мама просто была ребёнком, который старался изо всех сил. Не её вина, что ей пришлось только время не посвящать этому грёбаному премьер-министру Канады. Такая работа никогда не будет продолжаться с 9 до 5, даже если тебя дома ждёт маленький ребёнок. Но тогда я этого не понимал. Вот теперь мы имеем то, что имеем. Мне нужно было двигаться дальше, вперёд и вверх. Нужно было осознать, что там находится целый большой мир, и он был создан не для того, чтобы меня доставать. Более того, на самом деле он был ко мне совершенно безразличен. Он просто был, как эти животные, как острый, словно бритва воздух. Вселенная всегда была нейтральной и прекрасной. Она будет существовать и дальше, со мной или без меня. На самом деле я жил в мире, где, несмотря на его безразличие ко мне, мне удалось создать для себя важное, значимое место. Мне нужно было осознать, что когда я умру, мои друзья должны будут оказаться в самом конце списка моих достижений. Мне нужно было напомнить себе, что нужно быть добрым к людям, что каждое столкновение с ними должно приносить счастливый опыт, а не наполнять меня страхом, как будто только он имеет значение. Мне нужно было быть добрым, уметь любить, уметь слушать, уметь безвозмездно отдавать. Пришло время перестать быть таким перепуганным придурком и понять наконец, что когда будут возникать непредвиденные ситуации, я смогу с ними справиться, потому что я стал сильным. В конце концов снег почти прекратился, и из надвигающегося мрака в сад бесшумно вышел лось. Точнее, это была лосиха. Её вытянутая морда сияла безмятежностью. Лосиха выглядела так, будто все в этом мире она уже видела, по крайней мере один раз, и ее уже ничем не удивишь. В этом есть урок, подумал я. За ней бежала пара лосят. Они были полны той энергии, которая обладают только дети. Все они посмотрели на меня, сидящего в полумраке, а потом отвернулись и побрили прочь. Возможно, это был урок, который мне преподала вселенная. Я не имел никакого значения ни в каком великом космическом смысле. Я просто был ещё одним человеком, который вращается в её бесконечных кругах. За сегодняшний день я узнал достаточно много. Потушив сигарету, я вернулся в рехаб, чтобы провести ещё одну игру с красным мячом.